Глава третья Этьен, наконец, спустился с холма и направился в Воре. Люди, которых он спрашивал насчет работы, качали головой и советовали ему дождаться главного Штейгера. Этьена никто не останавливал, и он расхаживал среди слабо освещенных строений со множеством черных пролетов. Расположение этих многоярусных зданий было очень запутанное. Взобравшись по темной полуразрушенной лестнице и перейдя шаткий мостик, он очутился в сортировочной. Здесь был полный мрак. И Этьен пошел, вытянув руки, чтобы не наткнуться на что-нибудь. Внезапно перед ним во тьме вспыхнули два огромных желтых глаза. Он был в башне в приемочной, у самого спуска в шахту. Один из штейгеров, дядюшка Решом, толстяк с седыми торчащими усами, похожий на жандарма, вошел в эту минуту и направился в приемочную контору. — Не потребуется ли здесь рабочий? Все равно, на какую работу? — спросил Этьен. Решом собирался уже сказать «нет», но раздумал, и, проходя дальше, ответил, как и другие. — Дождитесь главного штейгера, господина Донсарта. Горели четыре фонаря с рефлекторами. Весь свет был сосредоточен на входе в шахту. Виднелись ярко освещенные железные перила, ручки сигнальных аппаратов и тормозов, толстые доски, между которыми скользили две клети подъемной машины. Вся остальная часть громадного помещения, похожего на внутренность церкви, тонула в полумраке, и там двигались большие тени. Светло было только в ламповом отделении, в глубине, а в приемочной конторе горела, словно меркнущая звезда, лишь небольшая лампа. Доставка угля снизу только что началась. По чугунным плитам сильным грохотом непрерывно катились вагонетки с углем. За ними шли откатчики, и можно было различить их длинные согнутые спины. Кругом в общем гуле Все эти черные, грохочущие предметы и фигуры двигались безостановочно. Этьен с минуту стоял неподвижно, его оглушило и ослепило. Он совсем закоченел, так как отовсюду проникали струи холодного воздуха. Затем он сделал несколько шагов. Внимание его привлекла машина, сверкавшая стальными и медными частями. Она находилась в более высоком помещении, в 25 метрах от спуска в шахту, и работала на всех парах, развив всю свою мощь в 400 лошадиных сил, плавно вздымая и опуская огромный шатун. Она была так прочно установлена на кирпичном фундаменте, что не ощущалось ни малейшего дрожания стен. Машинист, держась за рычаг регулятора, Прислушивался к сигнальным звонкам, не спуская глаз с указательной таблицы, на которой были изображены различные этажи шахты. По вертикальным желобкам, пересекавшим таблицу, поднимались и опускались гирки на шнурках, представлявшие клити подъемной машины. При отправлении, как только машину пускали в ход, начинали вращаться два громадных барабана в пять метров радиусом каждый. Колеса их наматывали и разматывали в противоположном направлении два стальных каната. Они вращались с такой быстротой, что казались столбом серой пыли. — Эй, берегись! — крикнули трое откатчиков, тащивших громадную лестницу. Этьена чуть не раздавили. Глаза его освоились с темнотой, и он смотрел, как в воздухе скользили стальной лентой канаты более тридцати метров длины. Они взбивались в высоту башни, перекидывались через шкивы, а затем отвесно опускались в шахту с прицепленными к ним клетями подъемной машины. Шкивы были укреплены на железных стропилах, подобных стропилам на колокольне. Канаты скользили бесшумно и плавно, как птица в полете. Это было стремительное движение, безостановочный подъем и спуск огромной толстой проволоки которая могла поднять со скоростью 10 метров в секунду груз до 12 тысяч килограммов. — Эй, ты там, берегись! — снова закричали откатчики. Они устанавливали лестницу с другой стороны, чтобы проверить левый шкив. Этьен медленно вернулся в приемочную. Он был ошеломлен этим мощным полетом над его головой. Дрожа от сквозного ветра он стал смотреть как двигались к лете подъемной машины. В ушах у него звенело от грохота вагонеток. У самого спуска в шахту действовал сильный аппарат, тяжелый молот с рычагом. Когда снизу дергали за веревку, он ударял в било. Один удар означал остановку, два удара — спуск, три удара — подъем. Эти тяжелые удары непрестанно раздавались посреди общего гула. Вслед за ними сейчас же слышался звонкий колокольчик. Приемщик, управлявший движением подъемной машины, еще увеличивал шум, выкрикивая в рупор приказания машинисту. В этой суматохе появлялись и опускались клети, их опоражнивали, и они снова поднимались нагруженными. Этьену трудно было разобраться в этой сложной работе. Он понимал только одно — пасть шахты. Непрерывно поглощало от двадцати до тридцати человек разом, притом с такой легкостью, что это, казалось, происходило совершенно незаметно. Спуск рабочих начался с четырех часов. Они приходили из барака босиком с лампочками в руках и стояли небольшими группами, ожидая, пока не наберется достаточное количество людей. Бесшумно! Мягким крадущимся движением ночного хищного зверя из темноты всплывала железная клеть и, затормозив ход, останавливалась. В каждом из четырех ярусов клети стояло по две вагонетки, наполненных углем. Откатчики вытаскивали их по особым мосткам и заменяли другими, порожними или заранее нагруженными досками. Пустые вагонетки становились рабочие, по пяти человек в каждую. Порою спускали сорок человек сразу, если они занимали все свободные вагонетки. Раздавалось глухое и невнятное мычание. Это выкрикивался в рупор приказ. Четыре раза дергали сигнальную веревку, ведущую вниз. Это называлось «Говядина едет!» Предупреждение о человеческом грузе. Клить, слегка дрогнув, бесшумно погружалась, падала, как камень, не оставляя за собою ничего, кроме бегущего вниз дрожащего каната. — Глубоко? — спросил тень у одного шахтера, который стоял возле него и с сонным видом ждал своей очереди. «554 — Пятьсот пятьдесят метра, — ответил тот. Но там проходят четыре яруса, один на другим, первый на глубине трехсот двадцати метров. Оба замолчали, глядя на поднимающийся канат. — А если он оборвется? — спросил Этьен. — Ну, коли оборвется... Шахтер закончил фразу жестом. Пришла его очередь. Клеть опять поднялась легко и плавно. Он влез в нее вместе с другими товарищами глить погрузилась, и не прошло четырех минут, как она появилась снова, чтобы поглотить другую партию людей. В течение получаса шахта, таким образом, проглатывала людей то быстрее, то медленнее, смотря по глубине яруса, куда они опускались, но безостановочно и алчно, как бы набивая свои исполинские кишки, способные переварить целый народ. Клеть все наполнялось и наполнялось. А мрак оставался по-прежнему беспросветным, и она поднималась из бездны все так же беззвучно и жадно. Время шло, и Этьеном овладела прежняя тревога, которую он уже испытал там, на откосе. Чего добиваться? Старший Штейгер ответит ему то же, что и другие. Безотчетный страх заставил его внезапно повернуться и уйти. Он остановился только перед котельной. Дверь ее была широко распахнута, и Этьен увидел семь котлов с двумя топками. Утопая в клубах белого пара, вырывавшегося со свистом из щелей, кочегар подкладывал уголь в одну из топок. Жар доходил до самого порога. Обрадовавшись, что можно погреться, Этьен хотел подойти ближе, но в это время заметил новую партию углекопов, направлявшихся в шахту. Это было семейство Маэ и Леваки, отец с сыном. Когда Этьен увидел Катрину, которая шла впереди и показалась ему приветливым мальчиком, у него явилась суеверная мысль попытаться спросить в последний раз. — Скажите, товарищ. Не потребуется ли тут где-нибудь рабочий на любую работу? Катрина с удивлением поглядела на него, немного испуганная голосом, который так внезапно раздался из темноты. Но Маэ, шедший за нею, тоже слышал. Он ответил, остановился и поговорил с Этьеном. — Нет, тут никого не требуется. Бедняга рабочий, переходящий с места на место в поисках работы, заинтересовал его расставшись с ним моя сказал обращаясь к другим да это со всяким может случиться нечего жаловаться все кругом без работы ходят хоть подохни рабочие направились в барак это было обширное грубо оштукатуренное помещение по стенам стояли шкафы запертые на висячие замки в середине Железная жаровня, нечто вроде печки без заслонки, раскаленная докрасно. Она была доверху набита углем, так что куски его с треском вывалились на земляной пол. Барак освещался только этой жаровней. Кровавые отцветы дрожали на замусоленном дереве шкафов и на стенах вплоть до самого потолка, покрытого черной пылью. Когда семья моя вошла в жаркий барак, там раздавался громкий хохот. Человек тридцать рабочих стояли и грелись с довольным видом, повернувшись спиной к огню. Перед спуском все заходили сюда погреться, набраться как следует тепла, чтобы бодрее приступить к работе в сырой шахте. В то утро в бараке царило исключительное веселье. Рабочие потрунивали над восемнадцатилетней откатчицей Мукеттой. У этой девушки были такие огромные груди и зад, что ее блузы и штаны, казалось, готовы были треснуть. Она жила в реке Яре с отцом, старым конюхом Муком и братом Муке, откатчиком. Но часы работы у них не совпадали, и потому она отправлялась в шахту одна. Вот тут-то. Летом, забравшись в рожь, зимою у какой-нибудь ограды, она и забавлялась без особых последствий со своим очередным любовником, которые менялись каждую неделю. У нее перебывали все шахтеры. Это была настоящая дружеская круговая чаша. Однажды ее упрекнули в том, что она гуляла с кузнецом из Маршьянской гвоздарни. Мукета была вне себя от гнева и кричала, что до этого она не опустится. Она готова дать руку на отсечение, что никто никогда не видал ее ни с кем, кроме углекопов. — Так ты уж больше не с долговязом шавалем? — спросил ее, подсмеиваясь, один из шахтеров. — Того карапуза подцепила? — Да ведь ему лестницу подставлять надо. Я вас обоих... За реки яром видел. Он на камень влезал. — Ну и что дальше? — добродушно отвечала Мукетта. — Тебе какое дело? Тебя ведь не звали, чтоб ты его подсаживал. Эти грубоватые, незлобивые шутки вызывали у рабочих новые взрывы смеха, от которого тряслись их плечи, вдоволь пожарившиеся у огня. Мукетта сама хохотала, расхаживая среди них с забавно смущенным видом в своей нескромной одежде, обтягивавшей ее округлое, почти болезненно полное тело. Но веселье кончилось, как только Мукетта сообщила моя что Флеранца, долговязая Флеранца, больше не придет. Накануне ее нашли мертвой в постели. Одни говорят, от разрыва сердца, другие... От литра можжевеловой водки, которую она выпила зараз. Маэ был в отчаянии. Опять незадача. Он лишился одной из своих откачиц и не мог тотчас же ее заменить. Он работал в артиле, а там было четверо забойщиков. Он, Захария, Левак и Шаваль. Если у них останется откачицей одна Катрина, работа пострадает. Вдруг он вскрикнул. Постойка, а человек, искавший работу? Мимо барака проходил Дансарт. Маэ сообщил ему о случившемся и попросил разрешения нанять этого человека. Он особенно упирал на то, что компания сама склонна заменять откачет с мужчинами, как в Анзане. Главный Штейгер сперва улыбнулся. Проект снятия женщин с работы в шахтах вызывал отпор у самих же углекопов. Они заботились о том, чтобы пристраивать на место своих дочерей. Вопросы морали и гигиены мало их занимали. Наконец, после некоторого колебания, Дансарт позволил, с тем, однако, чтобы окончательное решение было дано инженерам Нагрелем. — Что толку? — проговорил Захария. — Уж он, верно, далеко, раз нигде не мог найти работы. — Нет, — возразила Катрина. Я только что видела, как он остановился у котельной. — Так сбегай за ним, бездельница! — крикнул Майя. Девушка бросилась бежать. Поток углекопов направился тем временем к шахте, уступая место у огня другим. Жан-Лен, не дожидаясь отца, пошел за своей лампочкой в сопровождении толстого простодушного паренька Бебера и тщедушной десятилетней девочки Лидии. Мукетта шла впереди них. На темной лестнице она обозвала их паскудниками и пригрозилась надавать им оплевух, если они будут щипаться. Этьен в самом деле оказался в котельной. Он разговаривал с кочегаром, который подкладывал в топку уголь. Ему стало холодно при мысли, что опять придется брести во мраке ночи. Он уже решил уйти, но в этот миг почувствовал, как на плечо ему легла чья-то рука. — Идите-ка за мною сказала Катрина. Там есть кое-что для вас. Сперва он не понял. Потом его охватила безудержная радость, и он крепко пожал руку девушке. Спасибо, товарищ. Какой же вы, кстати, сказать, добрый малый? Катрина засмеялась, разглядывая его прекрасном свете топок. Ее забавляло, что парень принимал ее за мальчика. Она была очень худощава а длинные волосы скрывал чепец. Этьен тоже смеялся от удовольствия, и оба с минуту стояли друг перед другом весело хохоча, щеки у них пылали. Тем временем в бараке, присев на корточки перед своим шкафом, Мая снимал обувь и грубые шерстяные чулки. Когда Этьен подошел, они порешили все с двух слов: тридцать су в день, работа утомительная но он к ней скоро привыкнет. Забойщик посоветовал Этьену остаться в башмаках и дал ему старую кожаную шапку, чтобы предохранить голову от ушибов. Отец и сын пренебрегали этой мерой предосторожности. Затем из шкафчика были вынуты инструменты. Там же находилась и лопатка флеранцы. После этого Маэ, спрятав в шкаф обувь, чулки, а также узелок Катьена, Вдруг вышел из себя от нетерпения. Куда он запропастился, эта негодная кляча-шаваль? Опять, наверное, повалил какую-нибудь девчонку на кучу камней. Мы на полчаса сегодня опоздали. Захария и Левак преспокойно грели себе спины. Наконец первый сказал. — Это ты шаваля ждешь? Он пришел раньше нас, только что спустился в шахту. — Как? — Ты это знал и до сих пор мне ничего не сказал! — Идемте, живей! Катрине, гревшей у огня руки, пришлось идти вместе со всеми. Итен пропустил ее вперед и пошел за нею. Он опять очутился в лабиринте лестниц и темных переходов, где босые ноги ступали мягко, словно в стоптанных туфлях. Ламповое отделение горело ярким светом. Это было застекленное помещение со стойками, на которых рядами в несколько ярусов стояли сотни лампочек Дэви, накануне проверенных и вычищенных. Все они пылали, словно свечи в сияющей часовне. У окошечка каждый рабочий брал свою лампочку, помеченную его номером, осматривал ее и собственноручно закрывал. А сидевший за столом табельщик отмечал в регистрационной книге время отправления в шахту. Маэ пришлось самому выхлопотать лампочку для своего нового откатчика. Затем была еще одна процедура. Рабочие проходили мимо особого контролера, проверявшего, хорошо ли закрыты лампы. — Бррр, не очень-то здесь тепло, — пробормотала Катрина, дрожа от холода. Этьен только кивнул головой. Они очутились у спуска в шахту посреди обширного помещения, где разгуливал ветер. Он считал себя человеком мужественным, но все же неприятное чувство страха стеснило ему грудь, когда вокруг него снова загрохотали вагонетки, раздались глухие удары сигнального молота, сдавленный рев рупора, и когда он увидал перед собою непрестанно бегущие канаты, которые быстро наматывались и разматывались барабанами подъемной машины. Клети поднимались и опускались, беззвучно скользя, словно крадущийся ночью хищный зверь, унося все новые и новые партии людей. Казалось, их проглатывала пасть шахты. Теперь наступал его черед. Ему было холодно, он напряженно молчал. Захария и Левак подсмеивались над ним. Они не одобряли найма этого незнакомца. В особенности левак, задетый тем, что с ним, предварительно не посоветовались. Катрина обрадовалась, услыхав, как отец принялся объяснять Атьену устройство машины. «Вот, смотрите, над клетью устроен парашют, а если канат лопнет, эти железные зубья вопьются в деревянные брусья. Ну, да это не так часто случается. Шахтный колодец разделен на три части». Они отгорожены друг от друга досками сверху донизу. Посредине движутся клити, а слева идут лестницы. Но тут он прервал свои объяснения и начал ворчать, не смея, однако, слишком возвысить голос. — Чего же это мы тут конетелимся, черт возьми? Не делай так морозить людей! Штейгер решом с яркой беседки-лампочкой, прикрепленной кожаной шапки, тоже собирался спуститься в шахту. Он услыхал ворчание Маэ. — Легче! У стен есть уши! — отеческим тоном проговорил старый шахтер, который, и теперь сделавшись штейгером, не перестал быть товарищем для своих. — Все должно идти своим чередом, но ну вот теперь и нам можно. Влезайте все! В самом деле перед ними была клеть, обитая железными полосами и забранная с боков частой решеткой. Она остановилась и ждала их. Маэ, Захария, Левак и Катрина влезли в одну из нижних вагонеток, а так как в ней должно было поместиться пять человек, то к ним присоединился и Этьент. Но все хорошие места были уже заняты и ему пришлось стать кое-как возле девушки, локоть которой упирался ему в живот. Лампочка мешала ему. Кто-то посоветовал прицепить ее к пуговице-блузы. Он не слыхал и продолжал держать ее в руке, хотя это было неудобно. Нагрузка продолжалась. Людей напихивали все больше и больше, как скот. Клеть все не отправляли. Что там произошло? Этьену казалось, будто он ждет бесконечно долго, но вот его встряхнуло. Все померкло, окружающие предметы стали уплывать. Голова закружилась от быстрого спуска, и он испытывал мучительную тошноту. Так продолжалось, пока они двигались на свету, проходя двоярусоприемочный, где вокруг них, казалось, кружились и бежали железные переплеты. Затем клеть погрузилась во мрак шахты. Этьен был совершенно ошеломлен и уже не мог дать себе ясного отчета в испытываемых ощущениях. — Вот и отправились, — спокойно проговорил Мая. Все чувствовали себя, как ни в чем не бывало. А Этьен порою не понимал, опускаются они или поднимаются. Иногда наступали мгновения как бы полной неподвижности. Это было, когда клеть падала отвесно, не задевая боковых брусьев. Но вслед за тем начинались резкие толчки, словно клеть плясала между досками. И Итьен стал бояться крушения. В скудном свете лампочек он различал только сгрудившиеся тела. Лишь в соседней вагонетке яркая лампочка Штейгера сверкала, как маяк. Здесь четыре метра в диаметре. Продолжал объяснять Мае. «Обшивку давно следовало бы починить. Вода просачивается отовсюду. Вот, мы как раз на этом уровне. Слышите?» Этьен недоумевал. Откуда этот шум? Будто шел проливной дождь. Сначала на крышу клети упало несколько крупных капель, как при начале ливня. Потом дождь стал все усиливаться и перешел в настоящий поток. Крыша клеть, очевидно, продырявилась. Струя воды падала на плечи Этьену и промочила его до нитки. Холод становился нестерпимым. Клеть погружалась в сырой мрак. Но вот перед ними внезапно, как молния, промелькнула освещенная пещера, по которой двигались люди, и все снова утонуло во мраке. — Это первый ярус, — сказал Мае Мы на глубине трехсот двадцати метров. Смотрите, какая быстрота!» Подняв лампочку, он осветил один из боковых брусьев, который убегал, словно рельсы из-под поезда, мчащегося на всех парах. Кроме этого, по-прежнему ничего не было видно. Внезапными просветами мелькнули еще три яруса. В потемках, не переставая, шумел проливной дождь. «Как глубоко!» — пробормотал Этьен. Ему казалось, что спуск длится уже несколько часов. Было мучительно неудобно, он не мог пошевельнуться, да еще локоть Катрины не давал ему покоя. Она не произносила ни слова. Этьен только ощущал ее возле себя, и это его согревало. Когда клеть наконец остановилась на глубине 554 метров, он очень изумился, узнав, что спуск продолжался ровно минуту. Грохот задвижек, привычное ощущение твердой почвы под ногами внезапно развеселили его, и он, шутя, заговорил с Катриной на «ты». «Что у тебя там под кожей? Что ты такой горячий?» «У меня до сих пор в животе твоего локтя неладно». Она тоже расхохоталась. — Ну, как он глуп, что все еще принимает ее за мальчика, что у него глаз, что ли, нет? — Это у тебя в глазах неладно, — проговорила она, смеясь. Молодой человек изумился, но опять ничего не понял. Клеть опустела. Рабочие перешли в помещение для нагрузки угля. Это было нечто вроде зала, высеченного в скале и укрепленного кирпичным сводом. Его освещали три больших лампы без предохранительных сеток. Нагрузчики поспешно катили по чугунным плитам полные вагонетки. От стены сходил запах погреба. Сырость. Из соседней конюшни порою тянуло теплым воздухом. Отсюда расходились четыре зияющие галереи. Сюда, сказал Майя, обращаясь к Тену, вы еще не на месте. Нам надо пройти добрых два километра. Рабочие разделились на группы и стали постепенно исчезать в глубине черных проходов. Человек пятнадцать направились налево, Этьен шел последним вслед за Маэ, а перед ним Катрина, Захария и Левак. Это была прекрасная галерея, удобная для откатывания, пробитая в таком твердом пласту, что ее лишь кое-где приходилось укреплять. И они шли... Все шли один за другим, не говоря ни слова. Лампочки еле освещали путь. Молодой человек спотыкался на каждом шагу, рельсы мешали ему идти. Он с тревогой прислушивался к глухому шуму, подобному гулу отдаленной бури. Шум все усиливался, казалось, он вырывался из недр земли. Вдруг это грохот обвала! и он сокрушит у них над головами всю огромную толщу, отделяющую их от дневного света. Но вот в потемках что-то замерцало, и Этьен почувствовал, что почва дрожит. Он и его спутники выстроились вдоль стены. И мимо них прошла большая белая лошадь. Она тащила поезд из вагонеток. На передней вагонетке, держа вожжи, сидел Бебер. За последний, упершись руками в борт, бежал босиком Жан Лен. Они снова пошли. Через некоторое время показался перекресток. От него ответвлялись две новые галереи. Рабочие опять разбились на более мелкие группы и разошлись мало-помалу по всем ходам шахты, где производились работы. Здесь галерея была уже вся укреплена. Рыхлый свод, обшитый досками, поддерживался дубовыми подпорками. Между ними виднелись слои шифера с блестками слюды и грузные массы тусклого шероховатого песчаника. Поезда вагонеток, то нагруженных, то пустых, беспрестанно с грохотом проходили мимо них, встречались и уходили в темноту. Их тащили лошади, которые двигались словно призраки. В одном месте путь раздваивался. Здесь дремал остановившийся поезд, похожий на спящую черную змею. Лошадь фыркала. Во мраке ее едва можно было различить. Туловище ее казалось глыбой, выпавшей из свода. То и дело отворялись, и медленно затворялись вентиляционные двери. По мере того, как углекопы продвигались вперед, галерея становилась все уже, все ниже. Потолок был неровный, и приходилось беспрестанно нагибаться. Этьен больно ушиб голову. Если б не кожаная шапка, он раскроил бы себе череп. Он стал внимательно следить за всеми движениями Мая, шедшего перед ним. Его сумрачный силуэт обрисовывался при мерцании лампочек. Из рабочих никто не ушибся. Они верно знали каждую перекладину деревянных креплений. Каждый выступ камня. Этьена сильно затрудняла скользкая почва под ногами. Чем дальше, тем она становилась сырее. Но больше всего изумляли его резкие скачки температуры. В глубине шахтного колодца было очень свежо, а в галерее, по которой проходил поток воздуха, дул резкий холодный ветер, ревевший в узких стенах, словно буря. По мере того, как они углублялись в другие штольни, куда проникало лишь немного воздуха из вентиляторов, ветер прекращался. Наступала удушливая гнетущая жара. Маэ молчал. Только поворачивая направо в новую галерею, он, не оборачиваясь, сказал Этьену. — Жила Гийома! На этом пласту работала их партия. С первых же шагов Этьен расшиб себе голову и локти. Покатый потолок спускался так низко, что на протяжении двадцати или тридцати метров ему пришлось идти, согнувшись вдвое. Вода доходила до щиколоток. Так они прошли двести метров. И вдруг Левак, Захария и Катрина исчезли у него на глазах, как будто их поглотила узкая расщелина, открывшаяся перед ним. — Надо подняться туда, — сказал Майя. «Прицепите лампочку к пуговице и лезьте, держась руками за бревна». Сам он исчез. Этьен должен был следовать за ним. Эта расщелина в пласту служила проходом для углекопов. Через нее можно было попасть во все боковые штольни. Расщелина была не шире самого угольного пласта и едва достигала 60 сантиметров. Хорошо еще, что Этьен был худощав. И все же он с непривычки затрачивал очень много сил, подвигаясь вперед. Весь съежившись, он толкался плечами и бедрами о стенки и хватался за бревна. Поднявшись метров на пятнадцать, они достигли первого бокового прохода. Но пришлось пробираться еще дальше. Забой Маэ и его товарищей находился в шестом ярусе, в преисподней, как они выражались. Штольни следовали одна за другой, приблизительно через каждые пятнадцать метров, а конца этой щели все не было. От подъема надрывались спина и грудь. Этьен выбился из сил, как будто порода своей тяжестью раздавила ему все тело. Руки у него покрылись ссадинами, ноги были разбиты, к тому же он задыхался и чувствовал, как кровь приливает голове. В одной штольне он смутно различил два скорченных существа, кативших вагонетки. Одно щуплое, другое — толстое. То были Лидия и Мукетта, уже начавшие работать. А ему оставалось лезть еще два яруса. Пот слепил глаза. Он отчаивался догнать своих спутников, чьи ловкие тела, казалось, так и скользили по пласту. «Ну вот, мы уже пришли». — послышался голос Катрины. Но когда он действительно добрался до цели, другой голос закричал из глубины Штольни. — В чем дело? Что вам, на других наплевать, что ли? Мне из Монсу два километра идти, а я раньше вас на месте! Это крикнул Шаваль, высокий худой парень, двадцати пяти лет, костлявый, с резкими чертами лица. Он злился от того, что его заставили ждать. Увидав Этьена, он спросил удивленно и презрительно, — «Это еще что?» И когда Майер рассказал ему о случившемся, он процедил сквозь зубы. — Так, значит, теперь парни у девок хлеб отбивают. Этьен и Шаваль обменялись взглядом инстинктивной, внезапно загоревшейся ненависти. Этьен безотчетно почувствовал, что его оскорбили. Воцарилось молчание. Все принялись за работу. Галереи мало-помалу наполнились. Партии людей заработали в каждом ярусе, в конце каждой штольни. Прожорливая шахта поглотила свою ежедневную порцию, около 700 рабочих. Теперь они все трудились в этом исполинском муравейнике, прокладывая повсюду в земле ходы, кроша ее, словно гнилое дерево, источенное червями. В тягостном молчании дробили они глубокие пласты. Приложив ухо к скале, можно было бы услыхать движение этих людей-насекомых. Свист каната, поднимающего и опускающего клети с углем, и звук орудий, высекающих каменный уголь в самых глубоких ходах. Случайно повернувшись, Этьен оказался снова прижатым к Катрине. Но на этот раз он ощутил округлость ее зреющей груди и сразу понял, откуда исходила теплота, пронизывавшая все его существо, когда он касался ее тела. — Так ты девушка... — тихо проговорил он, крайне изумленный. Она весело ответила, не краснея: Ну да, не скоро же ты сообразил право.